Рикс Девушки осторожно покинули Алфею. Никто в целом не запрещал им этого делать, но сегодня здесь планировался торжественный ужин, который они дружно решили пропустить. На остановке около школы ждать долго транспорт не пришлось. Левитирующий автобус мягко подлетел всего спустя три минуты. Блум с интересом его осмотрела. Он очень был похож на земной. Разве что оказался новее и без колес Стелла хитро посмотрела на Блум и зашепталась с Текной Та в ответ ей кивнула И когда они подъехали к городу, закрыла Блум глаза «Эй!» — воскликнула она -с -с, Так тебе будет интереснее!» — со смешком сказала Стелла Блум надулась, но спорить не стала Они вышли из автобуса Ее уже начало разрывать от любопытства «Что она там увидит? Маленькие домики из дерева, магазин остроконечных шляп и волшебных палочек? Может, по городу будут ходить драконы, гномы и волшебники?» Текна заметила ее нетерпение, рассмеялась и убрала руки. Блун тут же распахнула глаза и увидела город, почти ничем не отличающийся от Горденнии. Те же широкие улицы, среднего размера дома в пастельных оттенках. Такие же дороги и светофоры. Разве что автомобили летали, они ездили. Блом нахмурилась. «И вот это самый заколдованный город в измерении Магикс?» Расстроенно спросила она. «А чего ты ожидал?» Уточнила Муза. Блом замялась. «Наверное, ей не стоило надеяться на картину из книги». «Возможно, слишком многого», – пробурчала она. «Если ты немного присмотришься, то заметишь, что все здесь буквально дышит волшебством». Стелла обвела пространство руками. С витрины Блум помахала рукавом бежевое платье, а потом закружилась вокруг своей оси. Что ж, это не совсем то, что она хотела увидеть. Но Стелла права. Магия здесь есть». Стелла повела их в свое самое любимое кафе в самом центре города, украшенное неоновой вывеской, гирляндами и обставленное круглыми синими столиками. Они заказали себе по порции аппетитно выглядящего ризотто и оказались полностью им довольны. В какой-то момент Блум вспомнила, что обещала позвонить родителям и вытащила телефон из кармана. К ее удивлению, вызов не шел. «Почему ты не работаешь?» – спросила у него Блум. «Дай мне посмотреть», – попросила Такна, услышав бурчание Блум. Девушка передала ей свой телефон, и такна сразу же звонко и немного резко рассмеялась. «Что смешного?» – поинтересовалась муза. «Это доисторические технологии, ты где такое взяла?» Такна с любопытством посмотрела на Блум. «О, ну…» – Блум замялась. Родители подарили его ей несколько месяцев назад, поэтому на Земле он считался еще очень новым. Блом отчаянно пыталась придумать, как оправдаться. «Извини, мне не стоило смеяться», — вдруг произнесла Текна. «Это невежливо». «Ничего, кажется, я видела на улице телефонный автомат. Пойду позвоню», — быстро сказала Блом. «Погоди, вот». Стелла протянула ей небольшую золотую монетку с буквой «М». «Спасибо, я верну тебе деньги позже», — сказала она и вышла. Трубку взяла мама. Едва заслышав ее голос, Блум почувствовала комок в горле. Они не виделись всего пару часов, а она уже скучала. «Как ты милая», — спросила мама. «Замечательно. Нас со Стеллой поселили с еще тремя девушками. Занятия начнутся завтра», — отчиталась Блум. «Очень хорошо». «Не забывай звонить нам», — сказала мама. «Не забуду». Внезапно внимание Блум привлек желтый великан, который показался ей очень знакомым. Она присмотрелась. «Да, это точно тот, который недавно напал на них со Стеллой. Кажется, Стелла сказала, что эта раса называется Ограми. Что он тут забыл?» «Мне пора идти, целую», — скороговоркой выпалила Блум и повесила трубку. Огр повернул за угол, и она поспешила за ним Блум затаилась и увидела, что он наблюдает за ее новыми соседками Неужели снова хочет напасть на Стеллу? Огр постоял там с минуту, а потом начал краситься в противоположную сторону Блум нахмурилась и пошла за ним Он зашел в неприметный переулок с мусорными баками Запах там стоял просто ужасный а свет фонаря был тусклым, поэтому Блум не сразу заметила троих девушек. «И что, Кнут?» – спросила девушка с белоснежными волосами, собранными в высокий хвост. Ее глаза были так густо подведены темно-синими тенями, что выглядела она угрожающе. Этот образ дополнял мрачный облегающий комбинезон и высокие сапоги. «Блондинка со скипетром находится на площади», – ответил Огр. «Нам нужно получить его», – сказала другая девушка с прической, напоминающей грозовую тучу с молниями. Ее глаза тоже украшали насыщенные бордовые тени. Третья девушка с длинными светло-русыми волосами, слегка отливающими зеленым, и глазами, обведенными фиолетовым, вдруг нахмурилась». Она наклонилась к подругам и что-то им прошептала. На Блум накатило плохое предчувствие. Огр встал так, что она перестала видеть странных девушек. Блум начала раздражаться. Наконец он сместился в сторону. Блум обрадовалась, но почти сразу почувствовала удар в спину. Она ввалилась в переулок, упала на землю и обернулась. Позади нее оказалась девушка фиолетовом но как? Она же стояла впереди Блум посмотрела туда И увидела, что там стоит лишь ее копия которую уже начала исчезать Это иллюзия? Тебе понравилась маленькая шутка, Дарси? Со смехом спросила девушка Напоминающая снежную королеву Ситуация стала безвыходной Убежать уже не выйдет Блум собралась и попыталась атаковать их, но смогла вызвать только несколько безобидных искорок. «Ты называешь это волшебством?» – уточнила беловолосы «Сторни, окажи любезность нашей гости!» «С радостью, сестра!» – ответила девушка в темно-красной тунике и лосинах. А потом вызвала такой ветер, что он поднял блом с земли. Ее закружило и замотало из стороны в сторону. Блум в отчаянии попыталась ухватиться хотя бы за что-то, но ничего не вышло. Девушки рассмеялись, наблюдая за ее жалкими потугами. Ураган вдруг утих. Блум больно ударилась спиной о стену, но тут же подскочила на ноги и побежала. «Не так быстро, маленькая фея!» – сказала снежная девушка, призвав югу. Ноги Блум сковал лед. Она закричала, но никто не услышал. Спустя секунду ее тело полностью покрылось ледяной коркой «Как жаль, что льды Айси оказались тебе не по зубам!» Девушки рассмеялись «Оставьте ее!» – крикнул знакомый голос Блом почувствовала жгучее облегчение К ней на помощь пришли ее новые соседки «Кнут, они твои! Развлекайся!» – меланхолично сказала Айси Огр зарычал и кинулся на подруг Блум. Они в ответ закричали и бросились в рассыпную. Переулок озарил яркий свет, знаменующий превращение фей. Стелла приняла уже знакомый Блум вид с крыльями и золотым блестящим топиком и шортами. Текна облачилась в блестящий светло-фиолетовый комбинезон с геометрическими крыльями за спиной и шлемом на голове. Одежда Музы сменилась на красный блестящий топик и юбку. А на голове у нее появились большие наушники. Ее крылья, похожие на стрекозины, затрепетали за спиной. Блестящее розовое платье Флоры больше напомнило блом бутон тюльпана а не одежду. Ее образ дополнили нежно-зеленые полупрозрачные крылья. Статическая сфера! Сказала Тэкна и направила в Огра поток зеленых молний Кнута окружил зеленый купол, ограничивший движение Звуковой бластер! От музы начали распространяться басистые волны Золотая пыльца! Флора дунула в зажатый кулак и Из земли выросли растения, связавшие Огра по рукам и ногам Кнут оказался полностью обезврежен Девушки в темных одеждах синхронно вздохнули. «Ладно, вы сами напросились!» Произнесла Айси и создала ледяные сосульки, тут же полетевшие Мауэр! «Брандмауэр!» Текна выскочила вперед и поставила магический щит, закрывший всех. «Ну, погоди!» Воскликнула Сторми и создала молнию. Щит Текны разбился, откинув фей назад. Девушки в темном засмеялись Теперь готовьтесь к худшему Угрожающе сказала Айси Переулок начал наполняться холодом из-за нее Поэтому Стелла, не теряя времени, призвала свой скипетр Солярия! выкрикнула она Айся атаковала, но Стелла успела переместить всех на оживленную улицу Прохожие тут же шарахнулись от них в разные стороны. Блум трясло от холода, поэтому Стелла взяла ее за плечи и попыталась согреть своей магии. «Блум, ты в порядке? Теперь мы в безопасности. Для землянки ты неплохо выступила. Ты очень смелая», — с веселым энтузиазмом затараторила Стелла. Сзади нее откашлялась муза, Стелла ойкнула, обернулась и поймала на себе взгляд... Трех недовольных фей Нам ничего не нужно знать о Калиста С нажимом спросила Флора Ну, может, я немного преврала о прошлом Блум? Смущенно сказала Стелла Я все объясню по дороге в школу Блум рассмеялась На душе у нее стало значительно легче Все же хранить секреты она никогда не могла Девушки молча выслушали Стеллу и Блум после чего заверили их в том, что никому не расскажут Они кое-как успели на последний автобус И в Алфею прибыли значительно позже комендантского часа «Дорога свободна!» – прошептала Стелла Осматривая пустой темный двор Они начали красться к холлу «Вы понимаете, сколько сейчас времени?» Произнес строгий голос, заставивший их вздрогнуть Девушки обернулись и увидели недовольно Гризельду и Фарагонду. Юные леди, мы волновались. Сейчас же дети спать. Завтра мы еще раз обсудим правила. Серьезно сказала директриса. Девушки виновато опустили головы и поплелись в комнату. Не так быстро, принцесса Варанда. Вдруг остановила Блум Гризельда. Вы ничего не забыли нам сказать? Блум хватило лишь мимолетного взгляда на преподавателей, чтобы понять одно — они все знают. Что ж, тогда будет проще сказать правду. «Меня на самом деле зовут Блум», — выдавила она из себя. «Почему вы не назвали свое настоящее имя?» — спросила Фарагонда. Блум отвела взгляд в сторону. «Это я все придумала», — призналась и Стелла. «Все нормально, Стелла». «Я родом с Земли, и...» «Это та планета, что за пределами Магикса?» «Совершенно невозможно!» «Ведь феи там исчезли много веков назад!» Прервала ее Гризельда «Пожалуйста, не выгоняйте меня!» «Я всегда всей душой чувствовала, что мне уготовано что-то больше, чем жизнь без магии» Упрямо продолжила Блум «Учеба здесь может исполнить мою мечту» «Вы нас обманули, это непростительно!» Гризельда фыркнула. «Но у нее есть мечта, и она в нее верит», — добавила Фарагонда. Блум проявила упорство. «А разве у феи не должно быть этого качества?» «Да, мадам», — неохотно согласилась с ней Гризельда. «Идите спать», — с улыбкой сказала Фарагонда. Блум благодарно улыбнулась ей и поспешила вслед за подругами. Рядом с ними она почувствовала себя так легко, будто бы, наконец, нашла свое настоящее место. Они помогли ей и приняли ее, несмотря на то, что она с земли. «Из нас вышла неплохая команда», – озвучила Стелла общие мысли. «Да, мы неплохо отделали того огра. Жаль, с ведьмами не справились». Заметила муза Девушки устало расселись в гостиной Нам предстоит многому научиться Но думаю, вместе мы справимся Назидательно сказала Текна Неожиданно Блум озарила идея Она вскочила на ноги и широко улыбнулась «Если мы будем работать в команде, то у нас должно быть название, верно?» Сказала она «Верно! Например, тех ведьм можем называть Трикс» «Их же трое!» – произнесла Стелла. «Оригинально!» – Муза закатила глаза. «Только нам название не придумывай, пожалуйста». «У меня есть идея!» – сказала Блум, после чего взяла листочек с ручкой и вывела название, недавно пришедшее ей в голову. «Винкс» – от слова «крылья». А если писать название как «Винкс» с буквой x то будет похоже на бабочку «И так получается, Винкс!» произнесла она, показывая им изящный логотип. «Интересный и со смыслом!» – одобрила Текна. «Выглядит великолепно!» – сказала Стелла. «Мне тоже нравится!» – заметила Муза. «Тогда с этого момента мы Винкс!» – заключила Флора. Девушки дружно рассмеялись и обнялись. «Возможно, это только лишь ее предчувствие», но Блум вдруг поняла, что впереди их всех ждут просто невероятные магические приключения.